Глава 18 Эта мысль заставляет меня напряженно замереть, пытаясь лихорадочно вспомнить формулировку клятвы, но выходит у меня откровенно плохо. Я настолько обрадовалась, что не придется становиться супругой Ришара, что слишком расслабилась и занималась чем угодно, кроме того, чтобы внимательно слушать. «Ох, и что теперь?» Не у Нельсона же спрашивать в самом деле. Он посмеется, да и солгать может. Нужно срочно найти другой источник информации. Думаю напряженно. Праздник начинает меня напрягать. Все уже угостились блюдами, даже моим людям досталось. Пора бы и заканчивать. Но моя повариха со мной не согласна. Только я дожидаюсь удобного момента, чтобы встать и объявить о завершении трапезы, как она появляется на лужайке, катя перед собой тележку с тортом. Да не просто тортом, а красивым трехярусным тортом, украшенным шоколадной глазурью и зелеными цветами. Я пораженно приоткрываю рот, впрочем, гости выглядят примерно так же. Мы все вдруг забыли, как ведут себя в приличном обществе. Ничего себе, такую красоту и в королевском дворце редко увидишь. Твои люди очень талантливы и горячо любят тебя. Хмыкает мне на ухо дракон. Только я никак не пойму, почему глазурь шоколадная, а цветы зеленые? Где пшеница, где рожь? Разве торт не должен олицетворять символ того, что вы здесь выращиваете? Никогда бы не подумала, что королевский сынок что-то смыслит в пшенице и ржи. Хмыкаю себе под нос. Но так и быть. Объясню, почему этих культур нет на праздничном торте. Шоколад – это не только олицетворение земли, но и мой любимый вкус. Зеленые цветы – потому что мой любимый цвет зеленый. Собственно, и все. Тайного ничего. Просто меня любят мои люди, как ты уже заметил ранее. Мы не помешаны на земледелии, мы уважаем наше дело, ну и только. Возводить его в культ никто не стремится. Да, действительно, чего это я? Оштрафовал людей за теории заговоров. А сам не лучше. Признает Нельсон. Ладно, давай есть торт. Потом, надеюсь, можно будет заканчивать с официальной частью. У моих коллег нет сегодня помолвки. Им придется еще работой заниматься, протоколы составлять. Да, после торта всех выгоним. Я тоже устала. Выдыхаю с облегчением. Пока что Нельсон не производит впечатления монаршей особы. Возможно, мне будет не сильно трудно выполнять свою часть договора. Хотя он прямо сказал про своих родственников во дворце. И как я буду с ними справляться? «А кто тут у нас?» – задорно кричит моя повариха тем временем. Я с трудом подавляю в себе порыв спрятать лицо в ладонях. Моим людям все равно на гостей из столицы. Для них, что свадьба с соседом Ришаром, что помолвка с незаконнорожденным принцем, все одно. Веселье по деревенски. Молодые, молодые! кричат с дальнего конца зала. Что они делают? Задорно продолжает моя повариха. Это какой-то местный обычай? спрашивает Нельсон с любопытством в голосе. «Видишь, не только провинция не следит за нововведениями в столице, но, оказывается, и вы за вашими обычаями не следите». Отвечаю, слабо улыбаясь. «Ты, главное, не удивляйся и не обижайся, очень тебя прошу». Я не могу лишить своих людей любимого атрибута праздника. Придется Нельсону участвовать в деревенском балагане. «Вступают в совместную жизнь!» Отвечают тем временем с другого конца стола. «Да нет, у них помолвка, еще не вступают!» Слышится другой голос. «Но это шаг к браку, значит, обычай с тортом нужен!» Упорствует третий. «Я приготовила шедевр, просто так его съесть, без определения главенства в семье я не дам», авторитетно заявляет моя повариха. «Так что, дурни, не спорьте и не портите обычай. А вы, госпожа Агнес, идите сюда и жениха своего зовите. Перед древними обычаями все едины, что принц, что не принц, что дракон, что человеческая дева». Мысленно стану в голос, но храбро хватаю за руку Нельсона и тяну вперед. Идем, приготовься к минуте славы или позора, тут уж как повезет. Загадочно оповещаю принца и подвожу к тележке с тортом. «Что ж», — одобрительно кивает мне повариха. «Правила все знают, кусайте на счёт три с разных сторон торта». «Что делать? Кусать?» – удивляется Нельсон. «Но зачем?» «Так надо», – твердо говорю и становлюсь с противоположной от него стороны торта. «Не спрашивай, просто кусай. Доверься мне, пожалуйста». «На секунду мне кажется, что дракон не согласится. Кто я такая, чтобы мне доверять?» «Но нет, я ошибаюсь». Он лишь кивает и заметно расслабляется. Отлично, молодцы! хлопает в ладоши моя повариха, привлекая внимание. А теперь насчет три молодые сделают ритуальный укус. Итак. Один, два, три. Последнее слово она кричит, а мои люди ей вторят. Я убираю волосы назад и мужественно склоняюсь к сладкому. Одно радует, во дворце таких варварских обычаев не будет. Но я, возможно, не попаду туда. А десерт пропадет. Моя повариха сурова может лишить сладкого, если не сделать все как надо. Выпрямляюсь, пережевывая нежнейший бисквит. Чувствую крем на щеках но без салфеток не рискую его вытирать. «Отлично! Молодые у нас молодцы!» – хорошо поставленным голосом продолжает повариха. «Давайте глядеть результат!» Она внимательно смотрит на обе пострадавшие стороны торта, а потом заявляет с широкой улыбкой на губах. «Наша госпожа победила!» Она будет главной в их семейной жизни.